Зять палача для одних, убийца для других. Годунов остался таким и после своего воцарения в 1598 году. Он принял все меры, чтобы законно обставить свое вступление на престол, не сразу дал согласие, дождался, пока соберется земский собор и выберет его всенародно. Не помогла, однако, и законность избрания. Слухи о том, что царевич Дмитрий жив, возникли уже на третий год царствования Бориса, а в конце 1603 года в Польше объявился и он сам. Третье. Личность Лжедмитрия Первого. Кто был этот названный Дмитрий? кто внушил ему мысль что он есть истинный царевич или кто подговорил его назваться именем царевича остается и доныне неразрешенной загадкой всего вероятнее был он ставленник бояр кто другой сумел бы так хорошо подготовить его к будущей трудной роли Княжата и старые родовитые бояре, как не громил их царь Иван, как мало не осталось их, не могли забыть прежнего своего привилегированного положения, тем не менее согласились бы поступиться им в пользу человека с таким незавидным прошлым, как Борис. Им необходимо было найти орудие, чтобы свалить нового царя, и они его создали. Но был ли их ставленник только лжедмитрий или, кроме того, еще и самозванец? Обманывался ли он сам, веря в свое происхождение от Ивана Грозного, лжедмитрий, или он заведомо надел на себя личину, самозванец? На этот вопрос тоже нельзя дать ответ, который бы исключал возможность других. Большинство склоняются к последнему мнению и потому называют лжедмитрия самозванцем, но едва ли неправильнее видеть в нем не обманщика, а обманутого. Чевер лже Дмитрий I не самозванец. Невероятно, чтобы тот, кого называли «Димитрием», был сознательным обманщиком. Нельзя носить личину долгие годы и ни разу не выдать себя. Что лжедмитрий верил в свое царское происхождение, это доказывают его поступки, проникнутые искренностью и смелостью, немыслимыми для обманщика». Если он обманщик, то каким хитроумным, изворотливым одиссеем пришлось бы признать его? Какое, значит, проявил он самообладание, обдуманность, предусмотрительность в своих действиях? Как, значит, умел взвешивать каждый свой шаг? Какой холодные расчеты, ловкие приемы, какой, значит, талант первоклассного актера проявил он, играя целые годы и так безукоризненно, свою роль на виду целого света, в ежеминутном сознании, что это именно только роль, что малейшая неправильность в ее исполнении будет стоить ему жизни». Где всему этому мог научиться лжедмитрий при простоте тогдашнего быта? А он был великорус по рождению, москвич по воспитанию. Триста лет назад русская жизнь была значительно проще нынешней и не выработала ни таких условий, ни средств, которые научили бы, как разыгрывать роль самозванца». «Если самозванцы появлялись, то именно как самозванцы, вроде Тушинского вора, и таким обман удавался». Лишь пока они вели дело заглазно, пока их не видели воочию, пока масса народная знала о них только по слухам, веря им прежде всего потому, что хотела верить. Те же, кто сталкивался с этими самозванцами лицом к лицу, кто вместе с ними жил и работал, окружающие их... Те никогда не считали их за истинных носителей царского имени и заодно с ними заведомо обманывали других. Между тем, Лжедмитрий I на людях и везде действует открыто. В доме Вишневецких, в доме Юрия Мнишика, при дворе польского короля, в Кремлевском дворце, в Боярской думе, на площади перед народом, среди войска. Он легкомыслен, не уважает русских обычаев, часто поступает крайне неосторожно, позволяет увлечению взять вверх над благоразумием, но именно эта самая неосторожность и свидетельствует в пользу его искренности. Обманщик – Поостерегся бы нарушать заведенный порядок, есть телятину в Великой Пост, не ходить в положенные дни в баню, одеваться в польской кунтуш, мирволить полякам, католикам особенно, сдержан был бы он в суждениях о порядках церковных, не выставлял бы наружу своей нелюбви к монахам. Обманщик взвесил бы предварительно каждое свое слово, следил бы за каждым своим шагом, но лжедмитрий в глазах своих был законный царь, истинный отпрыск царского дома, и в силу этого считал все для себя дозволенным». Не та же ли уверенность в своем праве позволит позже и Петру Первому игнорировать общественное мнение пойти наперекор сложившимся обычаям?